США 1886 год. Символ свободы Америки. Для любого путешественника, впервые прибывающего из Европы в США морем, первое знакомство с Нью-Йорком начинается со статуи свободы. Установленная на крошечном острове и измекнувшаяся ввысь не 93 метра, она потрясает воображение собственно это и была цель ее создателя французского скульптора фредерика агюста бартольди который хотел величественной женской фигурой отразить символ дружбы между европой и америкой между францией и сша идея возвести монумент который олицетворял бы собой зарождавшуюся дружбу между францией и сша принадлежала французскому историку и политику эдуарду Делабое. На званом ужине Версале под Парижем, в 1865 году, на котором присутствовали американские гости, он высказал мысль, что неплохо было бы к 1876 году, столетию со дня провозглашения независимости Соединенных Штатов, создать соответствующий символический монумент. На том ужине присутствовал и молодой скульптор Бартольди. Ему пришлось по душе идея возвести монумент. В 1871 году скульптор отправился в США, чтобы познакомиться со страной, увидеть ее новую архитектуру. В бухте напротив Манхэттена он увидел пустынный островок, называвшийся тогда Бедлоу, который показался ему подходящим местом для символического сооружения. Вернувшись домой, Бартольди в поисках образа стал рисовать фигуры женщин. Десятки эскизов. Наконец он выбрал тот, где изобразил женщину с поднятой правой рукой и горящим факелом в ней. Левой рукой она прижимала к себе саботы законов. Надетую на голову корону венчали семь острых клиньев. Они олицетворяли семь континентов и семь морей. 25 окон в короне символизировали драгоценные камни и лучи. Он предполагал сделать скульптуру высотой около 50 метров смотровой площадке в короне будет вести винтовая лестница. Но из какого материала создавать статую? Камень? Слишком громоздко. Железо? Оно подвергается коррозии и будет ржаветь от воды. А если железный каркас покрыть медью? Но кто возьмется за технические расчеты? Бартольди решил обратиться к инженеру Густаву Эйфелю. Специалисту по стальным конструкциям, будущему создателю знаменитой Парижской башни, названной его именем. Тот предложил изготовить стальной каркас, который повторял бы формы статуи и имел под собой мощный постамент примерно такой же высоты. Затем каркас связать стальными поперечными штангами и сверху покрыть их формованными медными листами. Но прежде чем приступить к масштабной работе, необходимо было собрать достаточно средств. Во Франции и Соединенных Штатах деньги отчислялись от аукционов, от проведения различных культурно-увеселительных мероприятий. Американцы собирали доллары на цоколь, французы – франки на железную лети Фигуру женщины, которую назвали «Статуей свободы, озаряющий мир», Бартольди изготавливал вначале из глины по фрагментам. Затем на одной парижской фирме по этим фрагментам в натуральную величину отливали гипсовые формы. По гипсовым отливам делали деревянные каркасы. Затем менники молотками обивали их медными листами толщиной 2 мм. Отформованные таким образом листы крепили к железному каркасу. Медь поступала из России с Нижнетагильского рудного завода. Изнурительная работа продолжалась 9 лет. Давно миновал сотый день независимости. Наступил 1885 год. Наконец статуя была готова. В 46 метров высоту. 192 ступеньки. На обшивку ушло 31 тонна меди. Железный каркас весил свыше 220 тонн. Перед отправкой статую разобрали на 350 частей и упаковали в 214 ящиков. 17 июня 1885 года французский фрегат Изере доставил ее в Нью-Йоркскую гавань. Американцы с прохладцей отнеслись к прибытию Железной Леди. На ее сборку и установку на постамент, возвышавшийся над островом на 47 метров, ушло еще почти полтора года. Торжественное открытие Статуи Свободы, на котором присутствовал президент США Кливленд Кровер, состоялось 28 октября 1886 года. Французский подарок опоздал к столетнему юбилею США, Больше, чем на 10 лет.